Глава первая. Предпосылки. Первое. Основной вопрос. До революции фольклор был творчеством угнетаемых классов, неграмотных крестьян, солдат, полуграмотных рабочих, ремесленников, мастеровых. В наши дни фольклор есть в подлинном смысле слова «народное творчество». До революции фольклористика была наукой сверху вниз. Она часто приписывала фольклору какую-то абстрактную философию, была слепа к его революционной динамике, включала фольклор в литературу и рассматривала фольклористику только как часть литературоведения. В наши дни фольклористика становится самостоятельной наукой. Методы дореволюционной фольклористики были бессильны перед сложной проблематикой фольклора. Теории сменяли друг друга, и ни одна из них не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики. В наши дни метод марксизма-ленинизма, метод Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, позволяет покинуть путь абстрактного теоретизирования и встать на путь конкретного исследования. Но что значит конкретно исследовать сказку? С чего начать? Если мы ограничимся сопоставлением сказок друг с другом, мы останемся в рамках компаративизма. Мы хотим расширить рамки изучения и найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку. Такова задача исследования исторических корней волшебной сказки, сформулированная пока в самых общих чертах. На первых парах кажется, что в постановке этой задачи нет ничего нового. Попытки изучать фольклор исторически были и раньше. Русская фольклористика знала целую историческую школу во главе со Всеволодом Миллером. Так Спиранский говорит в своем курсе русской устной словесности, мы, изучая Былину, стараемся угадать тот исторический факт, который лежит в ее основе,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 и в какой степени оно ее действительно обусловливает и вызывает. Другими словами, наша цель – выяснить источники волшебной сказки в исторической действительности. Изучение генезиса явления – еще не есть изучение истории этого явления. Изучение истории не может быть произведено сразу. Это дело долгих лет, дело ни одного лица,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 Веселовский еще в 1873 году указывал на необходимость прежде всего уяснить себе свои позиции, критически отнестись к своему методу. На примере книги Гюбернатиса «Zoological Mythology» Веселовский показал, как отсутствие самопроверки ведет к ложным заключениям, несмотря на всю эрудицию и комбинаторские способности автора работы.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 Так называемая мифологическая школа исходила из предпосылки, что внешнее сходство двух явлений, внешние аналогии их свидетельствуют об их исторической связи. Так, если герой растет не по дням, а по часам, то быстрый рост героя якобы отражает быстрый рост солнца, зашедшего на горизонте. Во-первых, однако солнце для глаз не увеличивается, а уменьшается.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 Итак, первая предпосылка гласит, среди сказок имеется особая категория сказок, обычно называемых волшебными. Эти сказки могут быть выделены из других и изучаться самостоятельно. Самый факт выделения может вызвать сомнение. Не нарушен ли здесь принцип связи, в которой мы должны изучать явления? Однако, в конечном итоге, все явления мира, связанные между собой...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 Точно так же изучаются отдельные сюжеты. Так Маккензен изучал сказку о «Поющей косточке», Блат «О благодарном миртеце» и так далее. Таких исследований имеется довольно много. Они сильно продвинули наши знания распространенности и жизни отдельных сюжетов, но вопросы происхождения в этих работах не решены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 а задался бы вопросом, кто издает это восклицание, при каких условиях оно издается, кого этим возгласом встречают и так далее. И если бы он изучал его в связи с целым, то очень возможно, он пришел бы к верному заключению. Мотив может быть изучаем только в системе сюжета. Сюжеты могут изучаться только в их связях относительно друг друга.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 не обусловливает. Это, конечно, не означает, что капиталистический способ производства сказкой не отражен. Наоборот, мы здесь найдем и жестокого заводчика, и алчного попа, и офицера секуна, секунд майор и поработителя барина, и беглого солдата, и нищее, пьяное и разоренное крестьянство. Здесь надо подчеркнуть, что речь идет именно о волшебных,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 позволила Энгельсу пролить свет на происхождение семьи. Цитируя Моргана и ссылаясь на Маркса, Энгельс в происхождении семьи пишет «Семья, — говорит Морган, — представляет собой активный элемент, она никогда не стоит на месте, а переходит от более низкой формы к более высокой, по мере того, как общество развивается от низшей ступени к высшей». Напротив, системы родства пассивны. Лишь через долгие промежутки времени они регистрируют прогресс, проделанный семьей, и претерпевают радикальные изменения лишь тогда, когда радикально изменилась семья. И точно так же, прибавляет Маркс, обстоит дело с политическими, юридическими, религиозными, философскими системами вообще. Прибавим от себя – что точно так же обстоит дело со сказкой. Итак, возникновение сказки связано не с тем производственным базисом, на котором ее стали записывать с начала XIX века. Это приводит нас к следующей предпосылке, которая пока формулируется в очень в общей форме. Сказку надо сравнивать с исторической действительностью прошлого и в ней искать корней ее. Такая предпосылка содержит нераскрытые понятия исторического прошлого. Если историческое прошлое понимать так, как его понимал Всеволод Миллер, то очень возможно мы придем к тому же, к чему пришел он, утверждая, например, что змееборство Добрыни Никитича сложилось на основе исторического факта крещения Новгорода.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 отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории этому отражению подвергаются прежде всего силы природы. Но скоро наряду с силами природы выступают также и общественные силы, силы, которые противостоят человеку и господствуют над ним, оставаясь для него вначале таким же непонятными, чуждыми и обладающими видимой естественной необходимостью, как и силой природы. Фантастические образы, в которых сначала отражались только таинственные силы природы, теперь приобретают общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. Но так же, как нельзя сравнивать сказку с каким-то социальным строем вообще,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 возникает из отрицательного отношения к некогда бывшей исторической действительности. Такой сюжет или мотив еще не мог возникнуть как сказочный, когда имелся уклад, требовавший принесения в жертву девушек. Но с падением этого уклада обычай, некогда почитавшийся святым, обычай, при котором героем была девушка-жертва, шедшая иногда даже добровольно на смерть, становился ненужным и отвратительным, и героем сказки уже оказывается нечестивец, который помешал этому жертвоприношению. Это принципиально очень важное установление. Оно показывает, что сюжет возникает не эволюционным путем прямого отражения действительности, а путем отрицания этой действительности. Сюжет соответствует действительности по противоположности. Этим подтверждаются слова Ленина, противопоставившего концепцию эволюционного развития концепцию развитию как единства противоположностей. Только вторая дает ключ самодвижению всего сущего, только она дает ключ скачкам, к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового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 возникнув как средство борьбы с природой, впоследствии, когда находятся рациональные способы борьбы с природой и воздействия на нее, все же не отмирает, но тоже переосмысляется. Таким образом, может получиться, что фольклорист, сведя мотив к обряду, найдет, что мотив восходит к переосмысленному обряду и будет поставлен в необходимость объяснить еще и обряд».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 как обрядовая жизнь, так и фольклор, слагается буквально из тысячи различных деталей. Нужно ли для каждой детали искать экономических причин? Энгельс по этому поводу говорит, низкое экономическое развитие доисторического периода имеет в качестве дополнения, а местами условия и даже причины неправильное представления о природе. И хотя экономическая потребность всегда была и все более становится главной движущей пружиной прогрессирующего познания природы, все же было бы педантично искать для всей первобытной чепухи экономических причин. Письмо к Шмидту от 27 октября 1890 года. Эти слова достаточно ясны. По этому поводу необходимо еще прибавить следующее –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 но почти не изучается фольклористами. Так в указателе «Бальте» и «Поливки» сказки первобытных занимают весьма скромное место. Такие мифы не варианты, а произведения более ранних стадий экономического развития, не утерявшие еще связи со своей производственной базой. То, что в современной европейской сказке переосмыслено,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 а для нас важны мельчайшие детали, частности, оттенки, часто важен даже тон рассказа. Еще хуже обстоит дело, когда туземцы рассказывают свои мифы по-английски. Так иногда записывал Кребер. Его сборник «Gross Venture Myths and Tales» содержит 50 текстов, из которых 48 текстов были рассказаны по-английски,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 Но в то время как мифы доклассовых народов представляют собой прямые источники, здесь мы имеем источники косвенные. Они несомненностью отражают народное представление, но не всегда являются ими в прямом смысле этого слова. Может оказаться, что русская сказка дает более архаический материал, чем греческий миф. Итак, мы отличаем мифы доклассовых формаций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 должны также привлекаться для объяснения генезиса сказки. На это здесь только указывается, не более. Это еще одна предпосылка работы. Сложность этого вопроса очень велика. В обсуждение существующих взглядов на первобытное мышление можно не входить. Для нас мышление также прежде всего есть исторически определимая категория.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 Двенадцатое. Генетика и история. Данная работа представляет собой генетическое исследование. Генетическое исследование по необходимости, по существу своему, всегда исторично, но оно все же не то же самое, что историческое исследование. Генетика ставит себе задачи изучения происхождения явлений, история – изучения их развития. Генетика предшествует истории, она прокладывает путь для истории. Но все же и мы имеем дело не с застывшими явлениями, а с процессами, то есть с некоторым движением. Всякое явление, которому возводится сказка, мы берем и рассматриваем как процесс. Когда, например, устанавливается связь некоторых мотивов сказки с представлениями о смерти, то смерть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 вызвана также неодинаковым удельным весом сказочных мотивов. Более важные, классические мотивы сказки разработаны подробнее, другие – менее важные, короче и схематичнее. Тринадцатое. Метод и материал. Изложенные здесь принципы как будто весьма просты, на самом же деле –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 Здесь изучаются повторные элементы волшебной сказки, и для нас несущественно, взяты ли нами на учет все двести или триста или пять тысяч вариантов и версий каждого элемента, каждой частицы материала, подлежащего исследованию. Тоже относится к обрядам, мифам и так далее. Если бы мы захотели ждать, пока очистится материал для закона, говорит Энгельс то пришлось бы до того момента отложить теоретическое исследование, и уже по одному этому мы не получили бы никогда закона. Весь материал делится на материал, подлежащий объяснению – это для нас прежде всего сказка – и на материал, вносящий объяснение. Все остальное есть контрольный материал. Закон выясняется постепенно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 правильному решению. Четырнадцатое. Сказка и послесказочное образование. Из всего сказанного явствует, что обряды, мифы, формы первобытного мышления и некоторые социальные институты я считаю досказочными образованиями, считаю возможным объяснить сказку через них. Но сказкой не исчерпывается фольклор. Есть еще родственный ей по сюжетам и мотивам героический эпос. Есть широкая область всякого рода сказаний, легенд и так далее. Есть Махабхарата, есть Одиссея или Элиада, Эдда, Былины, Нибелунги и так далее. Все эти образования оставляются, как правило, в стороне. Они сами могут быть объяснены сказкой, часто восходит к ней.